Глава двадцать Значит, ты думаешь, что Пайпер застукала мистера Дэвиса за чем-то незаконным? От ужаса по моей шее пробегает лёгкий холодок. Когда мы разговаривали с Джейси... Он вполне мог стоять у нашей палатки. Он вполне мог написать то послание». «Не знаю», — отвечает Александра, в лучах утреннего солнца её смуглая кожа розовеет. «Но и такое развитие событий отрицать не стоит. Кто-то хотел, чтобы она ушла из кружка. А последнее место, куда она ходила, — это кабинет мистера Дэвиса. Я всё равно думаю, что это чушь». В поисках поддержки Джейси смотрит на Ноя. «Ладно». Допустим, Пайпер занималась расследованием дел футбольной команды, но мы не знаем, удалось ли ей хоть что-нибудь нарыть. Я поворачиваюсь к Александре. Ты не подслушивала, что Пайпер наговорила на диктофон? Поверь мне, пыталась, но она вела себя очень осторожно. У меня есть только этот листок. На нём написаны ещё какие-то сокращения. Вот, например, буква «Т». Она показывает на каракули в нижней части страницы. Похоже на «где рот». Но «о», может быть, и не «о», а «д», я не знаю. Она пожимает плечами и засовывает бумажку обратно в карман. «Рандомные допинг-тесты», — внезапно говорит Тайлер. «РДТ. Выборочные проверки на допинг. Может, Пайпер догадалась, что дело связано с допингом?» «Это не мог быть допинг», — кричу я, слишком поздно понимая, что мои слова звучат так, будто я выступаю в защиту. Они не правы. Грант никогда бы не стал ничего принимать. «Давайте вместе подумаем», — предлагает Александра, пытаясь успокоить меня, но я злюсь только сильнее. Если речь о допинге, то «Т» может означать... «Очевидно, что это тренер», — говорю я. Руководитель спортивной секции собирался уволить мистера Дэвиса с поста тренера, если команда опять начнет проигрывать. Мистер Дэвис, скорее всего, запаниковал. Если он как-то покрывал парней из юношеской футбольной команды, то Пайпер вполне могла это узнать. и он понял, что она в курсе. «Так вот почему полицейский пытался от меня отделаться». Тайлер берёт в руки ветку и начинает срывать с неё иголки. «Может, в отделе полиции Грейлинга все кореша мистера Дэвиса?» «Когда что нам делать?» — спрашиваю я. «Мы не можем пойти в полицию». «Мы не можем обратиться к этому полицейскому», — говорит Тайлер. «Но мы можем прямо сейчас спуститься с горы и потребовать, чтобы нас выслушал кто-то другой? Нас слишком много». От нас просто так не избавиться». «Этого недостаточно». Я накручиваю на палец выбившуюся прядь, причём так сильно, что вырываю пару волосков. Неровные концы развиваются на ветру. «Рюкзак Пайпер исчез. У нас нет доказательств, что она ходила к мистеру Дэвису. Только твои слова». «Диктофон!» Тайлер прекращает отрывать иголки и поднимает взгляд. Пайпер не расставалась с диктофоном. Она носила его в кармане куртки, кивая, добавляет Джесси. «Итак, где он?» — спрашивает Тайлер, бросая ветку и топча её. Он смотрит на меня. Я замираю на месте. «Он должен быть в больнице, в пакете вместе с остальными её вещами», — говорю я с дрожью в голосе. Только я не уверена в этом. Когда у меня был тот больничный пакет, я судорожно искала телефон Пайпер, но всё остальное не обращала внимания. «Может, диктофоны при ней не нашли?» — пожимает плечами Ной — подходит к краю площадки и смотрит вниз. Он, может быть, где-то там внизу. «Нам следует поговорить с мистером Дэвисом», — предлагает Джейси. «Если в тот день он беседовал с Пайпер, то, может, он поделится с нами, в каком состоянии она была и куда пошла». «Но если они виделись, почему он держит это в тайне?» — спрашиваю я. «Если он видел Пайпер в тот день после обеда, и если она была так расстроена, что решила наложить на себя руки, то почему он ничего не сказал нашим родителям?» Он даже не удосужился об этом упомянуть». Александра опять прижимает к груди блокнот. «Нам нужно спуститься с горы», — заявляет она. «Мы расскажем полицейским, тем, которым можно доверять, всё, что нам известно». А они уже допросят мистера Дэвиса. «Если обвиним нашего учителя в убийстве Пайпер, мы разрушим всю его жизнь», — заводясь, говорит Джейси. «Сплетни о допинге — одно, но сплетни об убийстве ученицы — совсем другое». Они будут преследовать его всю жизнь. Нам нужно больше доказательств». «Нет», — я качаю головой, хотя секунду назад была на её стороне. «Совсем не знаю, что делать. Думаю, к Александре надо прислушаться». «Конечно думаешь», — тихо говорит Джейси ядовитым голосом. «Ты без колебаний продала собственную сестру. Так зачем задумываться о судьбе учителя?» То, что до этой минуты помогало мне держать себя в руках, внезапно ломается с треском — «О, а ты я погляжу лучше меня?» Шагаю к Джейси, по пути давлю дикие цветы, светлые пряди, развиваясь перед глазами, липнут губам. Наверное, я выгляжу дико. «Так, давайте всё обсудим, как здравомыслящие люди», — говорит Ной, пытаясь сохранять спокойствие. Обводя всех взглядом, он чешет голову. «Мы можем сказать мистеру Дэвису, что хотим проводить саванну. Скажем, что обстановка на неё давит, ей тяжело». «Если никто не проболтается, он спокойно нас отпустит». «Не знаю», — говорит Александра. В её голосе слышится паника. «Если угрозу на палатке написал мистер Дэвис, то он знает гораздо больше, чем мы думаем». «Именно поэтому нам следует идти сейчас», — отвечаю я. «А то он спустится вниз и заметёт следы». В кронах деревьев тихо начинает чирикать птичка. Сигнал к подъёму. Все остальные участники турпохода, включая мистера Дэвиса, вскоре проснутся. «Лучшее, что мы можем сделать, — это разделиться», — говорит Ной. «Двое пойдут вниз, другие останутся». «Думаешь, мистер Дэвис не заметит, что двоих не хватает?» Тайлер всплескивает руками. «Сегодня воскресенье. Мы в любом случае через несколько часов пойдём домой. Давайте не пороть горячку. Как только вернёмся, сразу пойдём в полицию». Несколько голов кивают — Затем слышится гул согласия. Тайлер и Александра спешат к тропе. но и Джейси не решаются, но в итоге идут вслед за ними. Я остаюсь на месте среди сорняков. Хочется сказать что-то ещё, но смысла нет. тащусь за ними, на большом пальце кручу кусочек цепи, который нас ни к чему не привёл. Вот мне и не пришлось никого убеждать. Пора возвращаться в лагерь. Час спустя начинаю чувствовать, что веки тяжелеют, а все конечности болят. Подходим к лагерю. Тонкой струйкой вверх поднимается дым. Тайлер показывает вперёд, туда, где верхушки деревьев окутаны белой дымкой. Внутри меня всё опускается. Он проснулся. Теперь придётся объясняться, почему мы все встали на рассвете и ушли из лагеря. Собираем небольшие охапки хвороста. Заходим в лагерь. Моё сердце готово выпрыгнуть из груди. но у костра только один человек. Сэм сидит на земле, что-то выстругивает из ветки. Перевожу взгляд с палаток на деревья, затем на костёр. «Где мистер Дэвис?» «Наверное, ещё не проснулся», — отвечает Сэм. Тайлер бросает на землю хворост, прошу его не шуметь. «Прости», — тихо говорит он. «Что происходит?» — спрашивает Сэм. «Я думал, вы все ещё спите». «Ничего такого», — отрезала Джейси. «Просто собрали немного хвороста, хотели помочь тебе, дружище». Но кивает на небольшую кучку и пододвигает её к костру. Сэм подозрительно на него смотрит. «Спасибо», — говорит он, снова принимаясь строгать, не обращая на нас внимания. «Собранный хворост кладём в кучу и рассаживаемся вокруг костра. Нам нужно пережить это утро». Минуту спустя Александра достает из своего блокнота листок бумаги и снова разглядывает каракули. зевнув рядом с Джейси, но и начинает палкой рисовать на земле круги. Я пододвигаюсь поближе к Тайлеру. В иных чувствах — к смеси для белочек. Не обращая на меня внимания, он подбрасывает в костёр дрова. Я делаю глубокий вдох. «Послушай, я знаю, ты считаешь меня чудовищем», — говорю я тихим голосом. «И ты прав. Но я бы сделала всё, что угодно, лишь бы сказать Пайпер, как мне жаль». Я бы сразу же призналась в этом мухлевании с оценками, если бы это помогло ей очнуться. Я бы взяла назад все слова, что сказала ей в тот день, и вместо этого сказала бы ей, какая она удивительная. Слова застревают у меня в пересохшем горле, пытаюсь глотнуть. Я сказала бы ей, как сильно её люблю. Как бы я хотела стать ей хорошей сестрой. На глаза наворачиваются слёзы, чтобы они не потекли моргаю. Хорошо. Он немного придвигается и смахивает грязь с камня, на котором сидел. Она заслуживает всё это, и даже больше, если очнётся. Замираю в замешательстве. Я идиотка. С ним вообще не стоило разговаривать. Даже не знаю, как всё это перенесла. Он делал вид, что считает меня убитой горем сестрой, хотя всё время знал, насколько алчна моя душа. Он всё равно на стороне Пайпер. И мне немного неприятно. А я-то верила, что он хотел стать мне другом. Наклоняюсь к нему. «Можешь считать себя особенным, потому что дружил с Пайпер, но я её сестра. Я была в её жизни с самого рождения». «Да, твоё имя следует выгравировать на её надгробной плите», — тихо говорит Тейлер, неотрывно глядя на языки пламени. «Я же тебе сказала, мне безумно жаль, но на самом деле я думала, что ты хочешь мне помочь». Я сглатываю комок в горле. «Саванна?» «Неужели ты нуждаешься в чьей-то помощи?» — рявкает он, глядя на меня. Его глаза яростно сверкают. «Пайпер пыталась тебе помочь, и посмотри, чем это закончилось для вас обеих!» Я ужасно сожалею о том, как с ней поступила. Мне было неприятно, что она оскорбила Гранта, и что ей было плевать на моё будущее. Я качаю головой. Это не имеет значения. Имеет значение только одно — надо найти преступника. Может, если я смогу помочь, она... «Простить себя?» Я сжимаю губы так плотно, что становится больно. «Ты считаешь, что она не очнётся? Ты считаешь, что я не заслуживаю того, чтобы вернуть её доверие? Ты считаешь меня чудовищем?» Я повышаю голос. В противоположной стороны костра Джейси обращает на нас внимание. Я говорю ей одними губами, что со мной всё в порядке. Но это не так. Тайлер прав. «Я хуже, чем чудовище», — признаю я, начиная говорить тише. Я не заслуживаю её прощения, но всё равно попытаюсь. Я встаю и широким шагом иду к своей палатке. Однако далеко мне уйти не удаётся. Тайлер догоняет и преграждает мне путь. Он вздыхает, проводя рукой по своим чёрным волосам. Я так не считаю. Я поднимаю на него глаза. Ну, не в таких формулировках. По моим конечностям снова растекается злость, разворачиваюсь и молча ухожу в заросли высоких сорняков. «Я даже близко ничего такого не думал», — продолжает он, схватив меня за руку. «Я останавливаюсь, неотрывно смотрю на сорняки. Я собирался сказать, что хорошо тебя понимаю, Саванна Салливан. Он встал передо мной, его рука все еще лежит на моей. Вожу ногой по траве, наши глаза пересекаются. Тебя настоящую». Я думаю, ты гораздо лучше, чем ты думаешь. И только что сама на себя наговорила. И я надеюсь, что Пайпер очнётся. Тогда у вас будет возможность наладить отношения. Я сжимаю кулаки. От этого боль пронзает мой пострадавший палец. «Какая же ты фальшивка!» — говорю я. «У тебя даже имени не настоящее». Он резко качает головой. Я говорю искренне. Тайлер говорит спокойно, и по блеску в его корих глазах я не понимаю, врёт ли он. Этот блеск может означать и доброту, и жестокость, любовь и ненависть. Это всё и ничего. И я больше ни одной секунды не могу на него смотреть. Я пытаюсь ответить, но начинаю реветь. По щекам текут слёзы. Вот что я заслужила. Нечего было отправлять Пайпер обратно в школу, прямо в руки опасности. Клюпую носом, утираю слёзы тыльной стороной ладони. Тайлер протягивает руку, проводит жёсткими кончиками пальцев по моим всё ещё мокрым щекам, но боковым зрением я улавливаю какое-то движение. Из своей палатки выходит Грант и завязывает шнурки. Делаю шаг назад, быстро бросаю взгляд на Тайлера и оставляю его одного. Грант чешет голову, потягивается и встречается со мной взглядом. «Ого, ты уже проснулась?» Он подходит ко мне и смотрит с беспокойством. «У тебя всё нормально?» «Просто не могла уснуть. Хочу навестить папер в больнице, жду не дождусь». Грант откидывает голову назад. «Да?» — он бросает взгляд на палатку мистера Дэвиса. «Может, у нас с тобой получится вернуться пораньше?» «Мистер Дэвис сможет разрешить пойти вместе». Я слабо улыбаюсь. «Это было бы великолепно. Он касается губами моих волос. Как только он проснется я спрошу его». Грант возвращается к палатке за термосом, а я иду к костру, от которого теперь все ушли, опускаюсь на корточки и грею руки. Событие этого утра проносятся у меня в сознании, крутится в мозгу, как в барабане. Об этом Грант ничего не знает. Стоит ли мне спускаться вместе с ним? В полиции он меня поддержит. Но тогда придётся признаться, зачем я на самом деле пошла в этот поход. Мне придётся убедить Гранта, что его любимому тренеру нельзя доверять. Бжик! — расстёгивается молния. «Привет, народ!» — произносит у меня за спиной мистер Дэвис сонным голосом, и каждый дюйм моего тела каменеет. «Не могу поверить, что вы проснулись раньше меня. Кто раньше встаёт, тому бог подаёт, — мистер Дэвис, — говорит Ной. За этими словами следует громкий лошадиный смех. «Мистер Кроуфорд, и бог вам что-нибудь подал?» «Может, вы поохотились э нет». Лук и стрелы оставил дома Сэр. У Ноя под глазами тёмные круги, они напоминают мне о том, как я сама устала. Джейси зевает, и я тоже. Слышатся шумы из голубой палатки. Молния расстёгивается и появляется голова Эбби. Она трёт глаза, смотрит по сторонам и, натягивая вязаную шапочку на спутавшиеся растрёпанные волосы, идёт к костру. Мистер Дэвис собирает газовую горелку. Грант успокаивающе мне улыбается и идёт к нему. Я наблюдаю за ними, но дым режет глаза, разъедает горло. Мои руки не могут спокойно лежать на коленях. Через минуту Грант возвращается с недовольным видом. Он сказал, что нам нельзя разделяться. А я-то думал, что он отнесётся к нам с большим пониманием. «Когда мы пойдём обратно?» — Грант пожимает плечами. «Он хочет, чтобы мы насладились утром на свежем воздухе». «Отлично. Я делаю вдох, но мои органы чувств больше ничего не воспринимают». Я не понимаю, вдыхаю ли запах сосны или дыма, не обращаю внимания на великолепие гор. Единственное, что меня волнует, это моя главная задача — спуститься с горы, хоть с группой, хоть без неё.